Мелоцо да Форли Кватрученто оставило мало следов в Риме. Первые папы, основавшиеся здесь после авиньонского пленения, нашли Рим обедневшим, обезлюдевшим и во всем отставшим от других итальянских городов. В середине XV века, в то время как Флоренция Козимо Веккио Строила дворцы и украшенные фресками церкви, свидетельствовавшие о рассвете новой цивилизации, Рим оставался еще совершенно средневековым городом, наполненным развалинами, монастырями, пораженными лихорадкой кварталами бедняков и огромными пустырями, на которых разыгрывались дикие распри Колонна и Орсини. Печально должен был чувствовать себя в этом городе папа-гуманист Эней Сильвий Пиколомини после своей родной Сиены, прославленной тонкостью и красотой жизни. Ни он, ни последовавший за ним Павел II не успели сделать почти ничего для изменения облика Рима. Средневековая история дотянулась здесь до 1471 года, до года избрания папой Сикста IV. Но с этого года непререкаемо начинается история того папского Рима, который достиг всяческого великолепия в XVI и XVII веке, медленно угасал в XVIII, и в дни Гарибальди перестал жить, но не перестал, конечно, быть, ибо еще и теперь его величественные черты всюду проступают сквозь бледную жизнь, современной итальянской столицы. Чтобы сыграть эту роль, Сиксту IV нисколько не нужно было быть гением. Ему надо было только проявить типический характер Папы Возрождения и Барокко, дать пример тех качеств и пороков, которые были необходимы для искусственного создания нового римского величия на месте старого. Сикст IV был стяжателем. Благополучие и возвеличение своей фамилии составляло его неукротимую страсть. В политике он был бешеным игроком, ни перед чем не останавливавшимся ради удачной ставки. Он напряг до неизвестных до то ли пределов всей источники доходов, которыми располагали владения Святого Престола. Из маленького городка Савоны на Генуэзском побережье, где он родился, он извлек девять своих любимцев и племянников и излил на их головы все милости и богатства, какие только были в руках у папы. Нистовый темперамент помешал ему придерживаться при этом хотя какой-нибудь меры. Он сделал молодого монаха Минарита Пьетру Риарио кардиналом и трижды архиепископом, наделив его доходами, которые были равны сложенным вместе доходам всех остальных кардиналов. Брат Пьетро, Джироламо, несший в Савоне скромные обязанности песца и приказчиков сиенской лавки, был объявлен главнокомандующим войсками папы и герцогом имолой и Форлей, полученных им в приданное за женой Катериной Сфорца. Но как будто и этого было мало Сиксту, он мечтал о захвате Флоренции, об уничтожении ненавистных ему Медичи. Делом его рук был заговор паци, окончившийся раной Лоренца Великолепного и смертью его брата, несчастного Джулиано. Проиграв в этом отчаянном посягательстве на Флоренцию, Сикс IV устремил все свои силы на Феррару. Ему суждено было проиграть и эту ставку, где его противником был такой искусный игрок, как Венеция. Он умер от досады, от душившего его бессильного бешенства, один, молча, отвернувшись к стене и не принимая пищи. Бронзовое тело этого страшного и грешного папы простерто на гробнице, изваянной для него Антонио Полайола в капелле Сан-Сакраменто в соборе святого Петра. Жуткой кажется это лежащая на спине фигура с застывшими ногами, почерневшим лицом и длинным носом, выступающим из-под высокой тиары. Но благороднейшие рельефы фарентийского квадро-ченто украшают ее. Стройные тела аллегорических добродетелей сверкают отливами тонкой изваянной бронзы, и странно привлекательная звериная улыбка Палайола скользит по их острым лицам. Смерть соединила таким образом имя Сикста IV с именем великого флорентийского художника, и это не было совсем незаслуженной наградой для папы. В нем самом и в возвышенных им фамилиях Деллровера и Ириарио были какие-то инстинкты, приближавшие их к искусству. Его племянники были первыми в длинном ряду папских племянников, обогативших Рим отрытыми из земли мраморами, новыми дворцами, гробницами, алтарными образами и фресками. Сикс IV положил начало первому музею древности в Риме, собрав в одном здании на Капитолии все античные статуи, составлявшие собственность папы. Он построил секстинскую капеллу, и по его приказу стены ее были покрыты фресками знаменитейших тосканских и умбрийских художников того времени. Розы Риарио украшают лучший из дворцов первой пары римского ренессанса — Палацо Канчеллария, выстроенный для одного из племянников папы — кардинала Рафаэля Риарио. Но еще чаще на стенах римских зданий встречается Стемма Делла Ровере, ветвистое деревцо, окруженное венком из дубовых листьев. Из семьи Делла Ровера, как и сам Сикст, был его племянник Юлий II, самый деятельный и грозный из пап Возрождения. Он только довершил дело своего покровителя, когда заставил Микеланджело расписать фресками потолок Сикстинской капеллы. Есть подлинная грандиозность в этом совместном усилии двух Делларовере соединить под одной кровлей произведения первостепенных мастеров эпохи. В Ватиканской пинакотеке, переустроенной недавно с таким вкусом и знанием, мы стоим лицом к лицу с папой Сикстом IV, окруженным племянниками и торжественно поручающим гуманисту Платине библиотеку, собранную и размещенную им в залах Ватикана. Это большая фреска Мелодца до Форли, исполненная по заказу папы и украшавшая некогда одну из стен его библиотеки. Итак, еще одно дело папы Делла Ровера, искупающие память о его корыстных войнах и предательских заговорах. Фреска Мелотса до Форли – самый значительный из художественных памятников Кватрученто в Риме. Из художников этого века только Пентурикио представлен в Риме своими лучшими произведениями. Апартаменты Борджа и фрески Ворачелли без сравнения лучше всего, что удалось ему сделать в Умбрии и Сьене. Но Пентурикио даже и в лучших вещах не был великим художником. Лишь перед фреской Мелоцо нет никаких сомнений в том, что здесь Нам встретилось одно из произведений, отмечающих вершину творчества Кватроченто, и что автор его должен быть поставлен в ряду величайших художников той эпохи, наравне с Боттичелли, Пьеро делла Франческа, Беллини, Мантейни и Лукой Синьорелли. Перед нами открывается грандиозная и светлая архитектурная перспектива, составляющая достойный фон для шести монументальных фигур. Папа Сикс IV сидит в кресле, его твердый профил обращен к стоящему перед ним на коленях платине с такой торжественной неподвижностью, какая встречается только в изображениях богов на античных рельефах. Сзади него видны высокий суровый кардинал Делл Ровере, будущий Юлий II, и изнеженно красивый фаворит кардинал Пьетро Риарио. Два молодых вельможи, В тяжелых, отороченных мехом шубах и с золотыми цепями вокруг шеи замыкают группу слева. Их лица выражают решительность, и в их позах есть вызов всякой опасности. Младший из этих людей, вероятно, Джироламо Риарио. Между изображенными лицами нет никакого действия. Каждый из них позирует на своем месте в этом групповом портрете. Даже дивный семейный портрет Гонзага, написанный Монтэнией в те же самые годы в Мантуе, должен уступить первое место этому портрету мелоцу. У Монтэнии было, может быть, больше способности любоваться и умения делать драгоценными все подробности, но в линиях его никогда не было такой величавой простоты и плавности бега, как в линиях мелоцу. Мелоца менее Артистично чувствовал красоту вещей, но он был более могучим живописцем. Вероятно, то был самый сильный живописный темперамент во всем искусстве Кватру Ченто. Это особенно выражено в широком распределении больших цветных поверхностей. Каждая из фигур входит в композицию со своим тоном. Серебристый серый Платина, белый Папа, пурпуровый Делла Ровера, сиреневый Джеролама Мариарио и вишневый его товарищ. В архитектуре преобладает цвет, белый с золотом, рядом с которым видны зеленые стены второй комнаты и синеющие сквозь окна неба. Чистой прелестью этих тонов, легких и светящихся каким-то жемчужным блеском, нельзя насладиться достаточно. Сиреневый, вишневый и зеленый цвета милоцо принадлежат к числу величайших колористических откровений Италии. В историях искусства Мелодца де Ли Амброзе отведено почетное место. Но для тех, кто не бывал в Риме, этот художник остается совершенно неизвестным. смутной фигурой, вспоминаемой только через предания, как скульпторы Древней Греции. Да и предания в лице Вазари не было благоприятно для великого живописца из романии. Вазари ухитрился каким-то образом спутать Милоцу с Беноццо хотя не было двух более противоположных художников, чем Дели Амбрози и Гоцсоли. Судьба оказалась необыкновенно жестокой к произведениям Мелодсо. Он исполнил множество работ во дворце Джироламу Риарио, стоявшем на площади санти апостолей После смерти папы Сикста го этот дворец был уничтожен до основания восставшим народом. Джироламо Риарио был герцогом Форли, родного города Мелодсо. При маленьком дворе Джироламо и его жены Катерины сфорца Форца провел последние годы своей жизни. Но в том Форле, в котором так много живописи слабого ученика Мелодсо, Пальмецано не сохранилось никаких работ самого мастера, кроме вывески, изображающей аптекарского ученика, толкущего что-то в ступке длинным пестом. Слава Мелоцо в эпоху Возрождения была основана на росписи купола в церкви Санти-Апостоли, которую он еще успел сделать в Риме. То был первый пример декоративной живописи, предназначенной для рассматривание ее снизу вверх, Десотто инсу». Многие художники Чинквиченто, Кореджо в особенности, решали впоследствии ту же задачу, но впервые она была поставлена и разрешена с поражавшей всех легкостью мелоцу. Таким образом, Церковь апостолов в Риме была одним из важнейших памятников итальянской художественной истории. Трудно представить себе варварство Папы Климента XI, приказавшего в начале XVIII века сбить всю живопись Мелодцу и переделать церковь в духе времени. Вместе с уничтожением расписанной Монтеней капеллы Санта-Андреа в Ватикане это худшее из многочисленных злодейств, совершенных реставраторами и строителями XVIII века. От грандиозного ансамбля мелодца остались куски фресок, изображающие ангелов, поющих и играющих на различных инструментах, которые бережно хранятся теперь в сакристии святого Петра. Остался еще довольно большой фрагмент с вознесением, попавший после разных превратностей на лестницу Каверинальского дворца, нынешнего палацу Реале. «Ангелы мелодцу». Более всего известны из его работ, они пользуются популярностью среди посещающих Рим путешественников, и на их, напротив, отталкивает почти болезненная приторность лиц у этих преждевременно рожденных на свет существ барокко. Но никто не станет оспаривать и в этих вещах живописной силы мелодца его острого чувства кларистических контрастов, его резко выраженной индивидуальности. Нет сомнения, что вместе с погибшей церковью апостолов мы потеряли зрелище такой своеобразной декорации, о какой ничто не может дать понятия. Мелодзе не создал школы. Те, кто считаются его учениками, восприняли до смешного мало из его искусства. Магизм этого искусства остался непередаваемым и неповторимым вместе с тем и ватиканской фреска, и фрагменты из церкви апостолов, обильны чертами, ясно указывающими на наступивший канун Чинквиченто. Можно мечтать перед ними, чем было бы искусство нового века, если бы оно пошло от этого смелого темперамента, от этой чуждой всякой мелочности линии, от этого прямого и горячего чувства, от этой любви к цвету, вместо того, чтобы медленно, освобождаться вместе с Рафаэлем от робких, живописных и не очень искренних поздних флорентийцев и умбрийцев. Этого не случилось, и не случилось, может быть, от того, что в соках, питавших искусство Мелоцо, как и некоторых других художников переходного времени, был отстой каких-то слишком едких свойств. Сохранившийся на стене к Веринальской лестнице фрагмент Вознесения производит определенно болезненное впечатление. Мелоцо не избежал душевных недугов умирающего Кватрученто, породнивших прелесть его искусства с прелестью Батичелли, Леонардо, Эркуле, Роберти, Брамантино и даже Беллини и Джорджоне. Новая эпоха прежде всего искала здоровье жертвуя ради него тонкостью, глубиной и своеобразием чувства. В Рафаэле и Тициане она нашла свои признанные образцы, свободные от всяких душевных неправильностей. Только шесть лет тому назад в Риме было найдено еще одно произведение мелоцу фреска «Благовещение», написанная на стене пантеона и долгое время остававшаяся под штукатуркой. Это благовещение гораздо ближе к стилю Милоцу, чем приписываемые ему части благовещения в уфициях, напоминающие скорее Брамантино. Оно представляет, по-видимому, юношеское произведение художника, обнаруживающее еще сильное влияние его учителя Пьеру де франческа Рим дополнил таким образом короткий список дошедших до нас вещей Мелодцу, и он дополнил его еще более святым Себастьяном, которого Вентуре так счастливо приобрел для галереи Корсини. Не все художественные историки признают эту вещь за произведение самого мелоцу Некоторые называют ее автором его ученика и помощника Антуниадсо Романо. Но положительно диву даешься. Как можно предполагать, что ограниченный и слабый Антониацо был способен достигнуть такой значительности, широты и красоты в стиля. В общем, выражении этого Себастьяна есть как раз та самая преувеличенная чувствительность, та не слишком здоровая тонкость, та морбидеза, которая свойственна другим вещам Мелоццо, в особенности его вознесению. Тип святого достаточно близок к типу Кверинальского Христа, а энергичные портреты жертвователей могли быть написаны только автором фрески Сикста IV. Живопись этой замечательной картины вполне достойна кларистической славы Мелодцу. Изумительно прекрасно в ней вечернее густозеленое небо, светлеющее горизонт и оканчивающееся розовой полосой. Большая фигура святого рисуется на нем светлым очерком, обведенной плавной линией, выражающей мечтательное и страстное движение. Но особенно интересен в одном отношении написанный здесь пейзаж. Речная долина уходит вдаль. Черные на фоне зари силуэта деревьев поднимаются по ее сторонам, и на горизонте сияет, как берилл, отдельно стоящая гора. Нельзя не узнать ее сразу. Это Саракте неизменная участница римского пейзажа. И тогда понятно, что изображенная здесь долина — это долина Тимбра, невдалеке от Рима, почти в пределах его компании. Мелоццо, таким образом первый за 200 лет до Пуссена и Клод Лорена, был привлечен пейзажем, открывающимся на север из римской компании Уже это одно дает ему право на гражданство Рима. В Риме прошли его лучшие годы, в Риме, и только в Риме до сих пор можно узнать его творчество. Важные и крупные черты его стиля не противоречат духу Рима. Решительность и сила его темперамента не чужды характером его римских покровителей из рода Риарио и Делла Ровера. Справедливо ли поэтому говорить, что у Рима кватрученто не было своего художника? Излюбленный мастер-основателя папского Рима Сикста IV, уроженец Форли, Мелоцу Делли Амбрози, был великим римским художником Возрождения».